Катя. Полотенца я положу чистые. Ты свою одежду просто свали на пол. Мы потом разберёмся, что можно спасти, а что нельзя. Катя. Что случилось? Она не могла ему сказать, что случилось. Ничего не случилось. Случилось, что его нет, а она уже почти поверила в то, что он есть. Как об этом сказать? Она стремительно ушла от него в глубь квартиры, Глеб проводил её глазами. Вдалеке что-то грохнуло, потом полилась вода. Глеб пожал плечами. То ему у него не получалось, и он не знал хорошенько, о чём именно следует думать. Он пошёл на звук и дошёл до ванной, которая по размерам должно быть равнялась его белоярской квартире. Катя что-то делала возле огромной ванны. Мне нужно позвонить, а телефона нету, сказал Глеб, морщась от сверканья. Пожар в голове разгорелся ещё сильнее, как будто керосину плеснули. Дай мне телефон. Она кивнула, обошла Глеба, и он опять двинулся следом за ней. Как чёрт возьми, можно жить в такой квартире, когда это не квартира, а стадион? Карту местности нужно выдавать при входе, чтобы не заблудиться. На этот раз к отелю оказалась в кухне, а может и не в кухне, но по крайней мере там был стол, стулья и какие-то шкафы тёмного дерева, и ваза и люстра, низвергающиеся с высоченного потолка, и ещё плита была, а на плите кофейник. Кофе хочется, жалобно сказал Глеб, рассматривая начищенный медный бок кофейника. Свари мне кофе. Она молчала. И он посмотрел на неё. Она держала в руке мобильную трубку, и вид у Кати был дикий. Что? Это не мой телефон, выговорила она быстро. Это Ниночкин. Глеб подошёл и взял у неё трубку. Где ты его взяла? Я не знаю. Глеб, я не помню. Наверное, наверное, я его схватила, когда увидела, что Ниночка лежит, наверное, Он сни рядом лежал, и я его схватила. Наверное, лежал или точно лежал? Я не помню. Отчаянно закричала Катя Мухина: "Я не знаю. Я сейчас стала искать свой телефон, а нашла этот. А твой где?" Одним движением Катя вытряхнула на стол содержимое своей сумки. Покатилось и упало на пол ручка. Записная книжка плюхнулась корешком вверх и растопырилась как жаба. Спичечный коробок отлетел в сторону. Пачка леденцов прошуршала пластмассовым шуршанием. Духи, сигареты, плоский квадратный пакетик дамского назначения. Вот он. Катя выхватила из середины телефон. Я по нему звонила тебе всё утро. Ниночкиного я не видела и не знаю, как он сюда попал. Глеб вдруг начал соображать. До этого почти не соображал, а тут вдруг начал. Во сколько тебе звонила Ниночка? Ночью, когда ты к ней поехала, во сколько это было? Глеб, я не помню. Я спала. Она позвонила, и я к ней поехала. Глеб пролистал записную книжку Катиного телефона, потом того другого и сказал: Так. Никакая Ниночка тебе не звонила. Катя быстро опустилась на стул, словно у неё подкосились ноги. Глеб Петрович, вы хотите сказать, что я сумасшедшая? Я не сумасшедшая, правда. Я нормальная. Я точно помню, что она мне позвонила и позвала меня на помощь. Но я опоздала. Если бы Катя Мухина была прежней Катей Мухиной, утренней, так сказать, она бы непременно зарыдала. Она бы решила, пожалуй, что её сознание проделывает с ней ужасные вещи. Она бы решила, что у неё опять начались видения и провалы в памяти. Нынешняя, дневная Катя точно знала Ниночка ей звонила. Она ничего не придумывает, никаких видений не было. Глеб Звоницкий отошёл от стола, пошарил на полке, нашёл чашку, налил себе из медного кофейника холодного кофе и глотнул. Горький и крепкий кофе стёк по воспалённому горлу, и эта горечь была приятной и бодрящей. Хорошо. Ты не помнишь, когда она позвонила? А когда вы уехали с вашей вечеринки, ты помнишь? Конечно, в половине двенадцатого там ещё бал был в разгаре. А мы уехали, потому что Димка собирался к ней, и она боялась, что он приедет, а её нет. Глеб опять просмотрел записные книжки в обоих телефонах. Смотри. В памяти твоего мобильного её последний вызов в 9:00.